Глава 52 Дождись нас. «Ни за что!» — сорвавшимся тонким голосом взвизгнул кто-то из рабов и бросился с изогнутой зазубренной саблей на капитана, но тут же раздался грохот выстрела, сверкнула вспышка, и мятежник рухнул с пробитой грудью. Варены, воспользовавшись тем, что все внимание перетянул на себя слабонервный мужчина, поплатившись за это жизнью, быстро переглянулись и начали действовать. Шторос рухнул на Динку, подминая ее под себя и закрывая своим телом. Дайм Тирсват и Хойгард с разбегу бросились на палубу и, проскользив полу полулежа по лужам дождевой воды, врезались в ноги вооруженным матросам, словно в игре городки, сбив на палубу сразу шестерых. Беспорядочно зазвучали выстрелы, завязалась рукопашная потасовка, в которой преимущество было на стороне вооруженных мечами и ножами варенов. Динка слышала шум драки, выстрелы и истошные крики, но двинуться не могла. Шторс так сильно вдавил ее в твердые доски палубы, что она едва могла дышать. Внезапно корабль сотряс настолько сильный удар, что те, кто еще держался на ногах, повалились на палубу, окончательно превращая палубу в месиво живых, интенсивно барахтующихся и мертвых, заливающих ее своей кровью тел. Шторос приподнялся, чтобы увидеть происходящее. Динка тоже выглянула из-за его плеча. На палубу взбиралась команда яхты во главе с Джо. Все шестеро были вооружены пистолетами по одному в каждой руке. «О, каратель! Надо было сказать про них дайму!» В ужасе подумала Динка. Но в горячке боя она совсем позабыла про то, что яхта подняла паруса и двигалась на сближение с галерой, что расподнялся на ноги, рывком вздергивая Динку с палубы и задвигая ее себе за спину. Однако Джо, приветливо кивнув Шторосу, развернулся и разрядил свой пистолет прямо в грудь встающему с ружьем на перевес матросу Галеры. С вооруженной огнестрельным оружием подмогой в лице Джо и его команды, перевес снова оказался на стороне захватчиков, и оставшиеся матросы Галеры вместе со своим капитаном и его помощниками вскоре были мертвы. Через несколько минут мятежники остались одни на палубе, заваленной трупами. Бывшие рабы растерянно озирались, не веря в то, что освобождение удалось. Варены держались вместе, скрыв Динку за своими спинами и не спеша убирать оружие. Джо стоял рядом со Шторосом, а его команда рассредоточилась по палубе среди освобожденных. «Вот уж не думал, что ты выступишь на нашей стороне», — настороженно проговорил Шторос, обращаясь к Джо. Капитан яхты белозубо ухмыльнулся, осматривая и не спеша перезаряжать свои пистолеты. И я обещал тебе довести тебя и твою команду до порта в целости и сохранности. А я всегда держу своё слово», — произнёс он с наигранным пафосом, окидывая цепким оценивающим взглядом Дайма. «Этот парень и есть ваш друг, ради которого всё затевалось?» «А ты кто такой будешь?» — хмуро отозвался Дайм, возвращая Джон настороженный взгляд. «О, — весело ответил Джо, — я подвёз на своей ласточке твоих ребят» чтобы они могли оказаться на галере и помочь тебе». Дайм посмотрел сначала на Джо, затем на Штороса. Но Шторос весь подобрался, как для продолжения драки. Глядя на него, напряглись и подняли кинжалы остальные варены. Динка чувствовала, как между Джо и Шторосом вибрирует напряжение. Дайм выжидал, не зная всех обстоятельств, и кивнул Шторосу, сообщая, что дает ему карт-бланш на любые действия но Джо вдруг отвернулся в сторону, рассеивая витающую в воздухе настороженность, и нелепо замахал руками. «Эй, чего застыли?» — окликнул он оставшихся в живых гребцов галеры. «Поднять паруса! Полный вперед!» Он прокричал это, глядя в сторону бывших рабов и жестикулируя своими пистолетами. Его беспечность рядом с враждебно настроенными варонами обескураживала. Он не собирался от них защищаться, несмотря на то, что несколько часов назад Шторос держал нож у его горла. Новая команда корабля, состоящая из бывших рабов, услышав властный капитанский приказ, щедро приправленный нецензурной бранью, вмиг собралась. Матросы целенаправленно забегали по палубе, скидывая за борт трупы и натягивая канаты парусов. Джо удовлетворенно наблюдал за их действиями. А Шторос счел, что сейчас самый подходящий момент для нападения. Он, никого не предупреждая, сделал стремительный выпад кинжалом к горлу Джо, но оказалось, что тот ожидал подвоха. Дулом одного пистолета он перехватил лезвие ножа и отвел его в сторону, а дулом другого ткнул Шторосу прямо в грудь напротив сердца. Все произошло в долю мгновения. Когда Динка завизжала, Шторос уже замер под прицелом огнестрельного оружия и едва дыша. Со всех сторон на Варенов нацелились в упор еще 10 заряженных стволов. Команда Джо окружила их. «Ты всегда держишь свое слово?» — проговорил Шторос, скептически изогнув бровь. Даже в такой ситуации он не терял присутствие духа. Остальные Варены благоразумно молчали, чтобы не спровоцировать матросов на стрельбу. Какая бы хорошая ни была у них регенерация, но огнестрельное оружие, сработавшее в упор, могло убить мгновенно. «Да, Шторос, я держу свое слово», — согласился Джо. «Но, учитывая, что ты уже дважды напал на меня, в этот раз я не буду рисковать, оставляя вас на свободе. Уведите их в трюм и заприте», — отдал Джо приказ своей команде. «А девчонку запереть в капитанской каюте. Я развлекусь с ней, как только закончу здесь», — произнес он, не спуская со Штороса издевательского взгляда. Шторос оскалился и глухо заворчал но ему в голову уже ткнулся еще один ствол пистолета. Джо, убрав свои пушки, отвернулся и, насвистывая, зашагал в сторону рубки. «Бросить оружие!» — прикрикнул на них знакомый бородыч, который тогда звал Динку на свидание с Джо в кают-компанию. В этот раз Варенам ничего не оставалось, как медленно, не делая резких движений, выпустить из рук ножи и кинжалы. Динка тоже разжала пальцы, роняя бесполезный арбалет на палубу. Навалилась невероятная усталость. Колени дрожали, ладони, покрытые коркой засохшей крови, нестерпимо болели, внутри груди нарастала давящая боль. «Пошли!» — командовал тем временем бородатый матрос. И варены мрачно поплелись в указанном направлении. А освобожденные матросы, не замечая смены власти, радостно перекрикивались, распуская над галерой паруса. Шторм миновал, сменившись ровным попутным ветром. Волны улеглись, оставив после себя на поверхности моря лишь рябь. Тучи разошлись, открыв взору светлеющее небо, окрашенное на востоке розовой зарей. «Динка», — шепнул ей на ухо Хоегард, «когда нас будут разделять, не сопротивляйся». Динка вскинула на него взгляд. Он серьезно думает, что она так просто позволит разлучить ее с ними. «Пока мы под прицелом, надо делать все, что они говорят» убеждал ее Хоегард, ласково обнимая за плечи. «Я уверен, что ты продержишься в капитанской каюте до нашего прихода и не дашь себя в обиду. Покажи этому ублюдку, кто такая настоящая Варен Лин, а мы выкрутимся и придем за тобой. Только дождись нас». Динка подняла умоляющий взгляд на Дайма, но он согласно кивнул. «Но что раз?» — в отчаянии вскричала Динка. Она ни на минуту не забывала, что ей нельзя разлучаться с Рыжим Вароном. Шторос обернулся, услышав свое имя, и окинул Динку нечитаемым взглядом. «Я обещаю, что помогу Шторосу продержаться. Ни о чем не волнуйся», — заверил ее Хоегард. «Мы выберемся и найдем тебя. Только не совершай опрометчивых поступков, слышишь?» Их разговор прервали, толкнув Хоегарда в люк трюма. Едва удержавшись, чтобы не рухнуть в разверстую дыру, он ухватился за боковые стойки лестницы и скатился вниз, где его уже поджидали конвоиры с пистолетами. Как только снизу послышался оклик, в столкнули Дайма. Затем в дыре исчез Тирсвот. Динка судорожно цеплялась за руку Штороса, но ее бесцеремонно оторвали, ухватив за длинную косу и швырнув на палубу. Шторос в последний раз, грустно, словно прощаясь, посмотрел на нее и скрылся в трюме. Крышка над его головой с лязгом захлопнулась. Чьи-то грубые руки подхватили Динку, поставили ее на ноги, и она ощутила тычок в спину, задающий направление. Она не видела, куда ее ведут. Глаза застилали слезы, голова гудела, словно чугунный колокол, заглушая все звуки. У нее уже не было сил чего-то бояться или о чем-то переживать. Ее душа осталась там, на дне трюма, куда увели ее мужчин. Снаружи была только бесчувственная оболочка. Огонь внутри бушевал, рискуя поглотить все вокруг. Но Динка из последних сил держала его в себе. И сама же злилась на себя за это. Какой прок иметь такую разрушительную силу, но не уметь ей управлять? Если она сейчас отпустит себя на волю, то сгорит весь корабль, и они погибнут тут, среди бескрайнего океана, не имея возможности добраться до берега. Она могла бы попробовать, если бы рядом был Хойгард, способный обуздать ее огненную стихию. Но он велел ей подчиняться и ждать. И она в который раз напомнила себе, что приказы варонов лучше выполнять. Ее привели в небольшую скупо обставленную каюту, где обитал прежний капитан, сдернули с пояса нож и швырнули на гладко заправленную койку. Дверь захлопнулась, и ключ с лязгом провернулся в замке два раза. Динка обвела каюту блуждающим взглядом в поисках хоть какого-нибудь оружия. Ничего. У окна она увидела идеально чистый откидной столик. Напротив койки располагался прикрученный к стене стеллаж, на котором в идеальном порядке лежали свернутые в рулоны карты, стопки бумаги и несколько книг. У противоположной стены стояла койка, на которой она лежала. Динка соскочила с койки и подбежала к двери, подергала ее и убедилась, что дверь надежно заперта. Была бы у нее хоть одна шпилька в волосах, можно было бы попробовать расковырять замок. Но под рукой не было ничего подходящего. Она снова осмотрела комнату и увидела под кроватью сгущающуюся тень. Динка подбежала к койке и заглянула под нее. Под койкой стоял небольшой сундук с личными вещами капитана. Динка поспешно вытащила его и открыла, благо он не запирался. Но внутри не было ровным счетом ничего интересного. Комплект сменного белья, стопка перевязанных ленточкой писем, несколько запасных пищих перьев, баночка с чернилами и железная фляга. Динка открыла флягу и понюхала содержимое — крепкий алкоголь. Она машинально закрутила крышку, с досадой швырнула флягу обратно в сундук, и обессиленно опустилась на пол у сундука. Она не спала больше суток, и сейчас, когда вдруг выдалась такая возможность, было бы разумно с её стороны отдохнуть. Варрена сказали ей ничего не предпринимать и просто ждать. Возможно, Джо даже не успеет дойти до каюты. Надо лечь на койку и попробовать поспать, пока тихо. Но мрачные мысли одна за другой лезли в голову. Хойгард сказал, что он поможет Шторосу продержаться. Он говорил об этом так уверенно, но Динка не находила себе места. Когда она умирала, он оказался рядом и ценой своей жизни спас ее. А теперь он где-то там умирает, а она бессильно мечется по запертой каюте и силу свою применить не может, чтобы не сжечь все вокруг. Научиться бы расходовать силу так, как это делает Хойгард. Динка вспомнила послушный огонек, пляшущий между его тонких длинных пальцев, зажаренную прямо на камне рыбу, расплавленной в одной точке металл решетки. Вот и сейчас он, наверное, с аптекарской точностью отмеряет капли своей силы для друга, чтобы Шторос не умер, пока Динка здесь. Динка снова потянулась к огню, полыхающему внутри нее, и снова захлопнула ограждающую дверь. Нет, ей никогда не совладать с этой дикой стихией. Только любовь к своим мужчинам и их поддержка помогала ей более-менее осознанно делиться с ними силой. Но вот чтобы использовать эту силу для разных целей, как это делал Хоегард, динки еще надо было учиться. Из мрачных размышлений ее вырвал грохот распахивающейся двери. Она вскочила и с надеждой посмотрела на вошедшего, но это был Джо. «Вот и я, дорогая», — ухмыльнулся он. «Заждалась уже?»